Глава 19 По дороге в город. Меня накрыло радостное волнение. Ещё бы, сегодня предстоит выбраться за пределы ключа. К обеду распогодилась, дышалось легко и свободно, я куталась в тёплое шерстяное пальто, усаживаясь в открытый экипаж. Со мной отправлялись марика и Дофина. Последняя держала на коленях корзину, набитую пучками сухих трав. Нас сопровождал Нейт Парами и трое солдат. Сам экипаж выглядел так, будто его украли из музея. Дверцу украшал герб Руда Гатар. Змея, свернувшаяся в кольцо на фоне солнечного диска. Вопреки потёртому внешнему виду, транспорт казался надёжным, и я не боялась, что он развалится на ходу. Коккордия дала последнее указание и сделала рукой жест, похожий на окрестное знамение. Костик и остальные просто помахали на прощание. Брат тоже жаждал отправиться с нами. Но я убедила его, что пока стоит воздержаться от поездок. Тем более со сломанной рукой он нам вряд ли поможет. «Почему бабушка велела, чтобы ты поменьше болтала?» — поинтересовалась дофина. «Я столько лет жила в монастыре, что совсем не умею общаться с людьми». Невозмутимо ответила я на что девушка только кивнула, а Марика удивилась. «Но ты не выглядишь, как бедная и забитая монахиня. Да и общаешься куда грамотнее многих». А я и не успела стать монахиней, я была послушницей. Марика с дофиной переглянулись, как бы спрашивая. А это тут при чем? Но не стали допытываться. Зато сестрёнка сказала, что от аптекаря пришло письмо с просьбой отправить ему лекарственных трав, которые та успешно выращивала. Конечно, можно было обойтись курьером или почтой, но дофине тоже захотелось проветриться. Тем более старого аптекаря она знала с детства и хотела обсудить с ним кое-что. «Наверное, ты права, Олетта». Она перебирала веточки шалфея, пока экипаж бодро несся по дороге. «Хорошо, что грязь успела подсохнуть, иначе бы мы увязли по самые уши». «Пора расширяться, подниматься на новую ступень. В городе несколько аптек. Им всегда нужно качественное сырьё. А у меня в теплицах растёт даже то, что сложно достать. Чтобы развести касторост, нам с Замиром и Кастадином пришлось подниматься в горы за материнским растением. А там всегда есть вероятность встретиться с нардами». Марика ахнула и прижала руки к груди. «Вы с Кастадином безумцы. Как могли так рисковать? Да ещё и Замира с собой потащили. И всё втихую, не спросив разрешения у старших». Дофина поняла, что глупо проболталась и покраснела. «Вообще-то это за мир уговорил нас пойти с ним». «Верно, матушка куку -ку говорит, что хворостина по нему плачет. По всем вам». Мне было непривычно видеть, как возмущается Марика. Она мне казалась такой мягкой, покладистой и милой. Даже голоса ни разу не повысила. «Ты сначала догони», — усмехнулась дофина. «Бестыжая», — покачала головой многодетная мать, но было видно, что всерьёз она не злится. Сейчас я как никогда почувствовала себя частью их семьи. Жаль, что приходится притворяться, всегда любила честность. Вдруг экипаж подпрыгнул на кочке и мы, дружно охнув схватились друг за друга. У меня чуть сердце не выскочило. Хотела бы я иметь могоход. Они ездят плавно и бесшумно, даже лошади не нужны, прокомментировала дофина. Они слишком дорого стоят, но я тоже не прочь хотя бы покататься на этом чуде. Может, когда-нибудь избудется. Интересно, о каком чуде техники они говорят? Я ничего не понимала, но слушала и кивала с умным видом. Потом дорога повела нас вдоль Благодатной, довольно крупной деревни. Ещё на подъезде я услышала заливистый лай собака, а на лугу, что раскинулся по левую руку, паслось стадо коров. «Эй, а ну-ка в сторону, голытьба! Не видите благородных нейр везу?» Проорал возниться. Я ехала спиной вперёд и не видела, что происходит. Экипаж замедлил ход, а потом и вовсе остановился. Остановились и наши сопровождающие. «Что там?» Марика вытянула шею. Я обернулась и встала на сиденье коленями, чтобы лучше видеть. По дороге рассыпалась толпа мальчишек. Они голосили, как воробьи. «Это всё он, уродец!» Разлёгся прямо на дороге благородным Нейром проехать не даёт. «Верно, кнутом его, кнутом!» «Уродец Хромоноги, пшёл отсюда, собака сутулая!» Нейт порами спешился, а следом из экипажа вывалилась я. Вывалилась в буквальном смысле слова, запнувшись о подулы, едва не вспахав носом землю. «Зачем придумали такие длинные юбки?» «Алета, ты куда?» Дофина поймала меня за рукав. А вдруг там опасно?» «Нейра, Олетта, полезайте обратно!» — гаркнул возница. «Я сейчас живо разберусь!» И начал разматывать кнут. Но Нейр по раме остановил его жестом. «Не надо, это просто ребёнок!» — произнёс тихо, но уверенно. Происходящее мне решительно не нравилось. Я обошла экипаж и увидела того, кого самозабвенно дразнили мальчишки. Паренёк лет двенадцати а может, даже 15 Кто их таких чумазых и худых разберёт? В разодранной рубахе и грязной курточке пытался закрыться от жгучих насмешек. Поодаль валялись грубые деревянные костыли. Малолетний паразит подбежал и пнул один из них так, что тот отлетел ещё дальше. «Нечего тебе делать в нашей деревне, граф Коромысла!» Тёмно-рыжие волосы паренька были взъерошены. На подбородке кровь запеклась тёмной корочкой. Кожу на щеках прочертели следы засохших слёз. Он поднял взгляд и посмотрел на меня. А в синих глазах застыла немая мольба о помощи. Я набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула. Пока я разглядывала мальчишку, возница не прекращала орать на мелких хулиганов. Они издевались над ним из-за одного недостатка. Когда-то в прошлом у меня были подобные пациенты. Их тоже дразнили и не принимали дети, но я смогла помочь. Разве в этом мире я отвернусь от мальчика, чья жизнь только начинается? Залезу в экипаж и покачу со спокойным сердцем по делам? Я могу его защитить хотя бы сейчас, хотя бы словами. Притихшие хулиганы из-под глядели на меня, графскую дочку, незнакомку с гордо развернутыми плечами и строгим взглядом. Молчали угрюмо. «Просить у Нейры прощения», — с нажимом произнёс Нейт Парами. «Сначала пусть расскажут, что это сейчас было», — велела я, а сама подумала. «Да, работы предстоит много. Не только по части медицины, но и по части воспитания вот таких милых детишек. Это же самые настоящие гопники». Старший на вид шаркнул ботинком и прогнусавил. о чё первый начал?» Благородный Нейра, я их не трогал. Паренёк, наконец поднялся и вытер подбородок рукавом, шмыгнул носом и опустил взгляд в землю. За спина ахнула Марика, её тоже разжало вид мальчонки. Сейчас я быстро научу вас уважать господ. Извозчик снова схватился за кнут, но Парами взмахнул рукой. Гента, помолчи. Нейра это сама разберётся. И ободряюще мне улыбнулся. Мне не раз случалось сталкиваться с дворовой шпаной и в девяностых, и в нулевых, когда у меня пытались отжать кнопочные сотовые телефоны и кошелёк. Бог, наверное, берёг, и хорошо подвешенный язык помогал решать проблемы. Не пострадала, даже при своём добре осталась. Но надо учитывать время и нравы. Эти малолетние бандиты только язык силы поймут. Я откашлялась и смерила всех строгим взглядом. «Скажите, кому принадлежит ваша деревня?» «Роду Гатар», — ответили они в разнобой. Я кивнула. «А люди, которые тут живут, на кого они работают? Кто их защищает? Кто их может наказывать?» «Тоже род Гатар-Нейра». «Правильно. Поэтому те, кто будет обижать, бить, шпынять наших людей, будут иметь дело со мной. А лет ты Гатар. Мне важен каждый житель, каждый ребёнок и взрослый. А этот мальчишка, я показала пальцем на коллегу, который собирал по дороге свои костыли, принадлежит мне больше, чем собственным родителям. Если узнаю, что кто-то его трогал, выпишу кнута. Без пряников, ясно? Сюсюканье тут не поможет, кто сильнее, тот и прав. Я честно пыталась влиться в этот мир и понять мышление жителей феодального общества, но в шкуре графской дочки чувствовала себя неловко. Я простой, трудящийся человек. Никогда не ставила себя выше других. Но невозможно изменить мир под свои хотелки в одночасье. Пацаны попросили прощения неструйным хором, А после я велела им идти заниматься делами, а не шататься по деревне, задирая других детей. Пока я проводила беседу, мои родственницы уделили внимание обиженному мальчишке. Марика дала ему свой платок, чтобы он вытер с лица пыль и грязь. А принесла напиться. Спасибо за защиту, Нейра. Он неловко поклонился. Мне жаль, что вы потратили на меня время. Право не стоило, я привык. Как тебя зовут? Поинтересовалась я. Никас? Или просто Ник? Я заметила полный суеверного страха взгляд сестрёнки, направленный на ноги мальчика. Какую изощренную и злую фантазию имел тот, кто придумал ему прозвище граф Коромысла? Потому что ноги Ника были искривлены в форме буквы О. Колени расходились в стороны. Постановка стоп была неправильной, с опорой на внешний край. Это причиняло боли и неудобства, мешало ходить. Удивительно просто. В обоих мирах так много похожих заболеваний. Пациентам с болезнью Блаунта А это была она, если судить по другим характерным симптомам. Дурачки-ровесники давали клички «Колобок», «Джигит», «Вратарь». Я же своему сыну строго-настрого запретила дразнить кого-то за внешность. Хорошо, что Серёжа и сам это понимал. Лечение таких детей и подростков с варусными деформациями было долгим и трудным. Мы с коллегами проводили хирургическую коррекцию при помощи аппарата Елизарова. А как обстоят дела с оперативной помощью здесь, я пока не знала. Маги. Не верится, что можно поводить руками, и всё станет хорошо и ровно. Да и вряд ли великих магов и волшебников волнуют деревенские мальчишки. Коккордия говорила, что принимать помощь целителю — удел богатых и знатных. Хотя бы просто богатых. Простые люди могли годами копить на консультацию и лечение у маг-целителя. Ладно, разберёмся. Я велела помочь Нику забраться в экипаж. Солдаты смотрели на меня, как на умалишённую. Возниться причитал. Как так можно? Что скажет Нейра Кокорде? Ещё оборванцев всяких катать. Но я скомандовала отвезти Ника домой. У меня нет матери. И отца тоже нет. Сгорая от неловкости, бормотал парнишка. Не мог поверить, что за него заступились. Да не кто-то там, а сами Гатары. Живу с тёткой, дядей двоюродными братьями и сёстрами. По дороге мне удалось его разговорить. Ник рассказал, что старается работать, не хочет быть лишним ртом и обузой, что хоть ноги у него и кривые, зато руки ловкие. Если у кого колесо сломалось, и надо починить это, к нему. Миски или ложки выстругать тоже. Вставал всегда рано, по дому и за скотиной ухаживал, не ленился. Да и дядька спуску не давал. К нему придирался больше, чем к родным детям. Оно и понятно, сироту каждый обидеть может. В город хотел податься, в гильдию вступить, стать подмастерьем. Да кто ж меня, калеку, возьмёт?» Он понурился и сковырнул за усенец. Несмотря на особенности внешности, интеллект у таких больных полностью сохранён. А ещё у Ника был умный, но печальный взгляд и воля к жизни, даже не представляя, сколько насмешек ему пришлось вынести. «Лет тебе сколько?» «Тринадцать нейролета». «Нам нужен новый работник?» Я повернулась к Марике, которая всё это время сидела в глубокой задумчивости, подперев щёку кулаком и глядя вдаль. Складка меж её бровей разгладилась, и женщина просветлела лицом и кивнула. «Умелые руки в хозяйстве никогда лишними не будут».